«Посмотрели?» — стараясь казаться светски небрежным, спросил я, разливая кофе. «Да». И нашла то, что хотела. Она показала на старый холст, где я когда-то изобразил перспективу столешникового переулка, затянутого сеткой дождя. «Вот эта пепельная гамма, ощущение печали и одиночества. Вы как-то выставляли ее в манеже?» «Да, было». Мне понравилось, что она уловила мое тогдашнее настроение, значит, мы с ней, похоже, воспринимаем мир. Сколько это будет стоить? Ну, вообще-то я с рук не торгую, да и не положено это. Вот если вы согласитесь принять в подарок, при условии, что сегодня не последняя наша встреча. Она не стала отказываться, манерничать, а спокойно и серьезно посмотрела мне в глаза как там, в салоне. Что ж, это я, пожалуй, могу вам обещать. А, кстати, что вы вообще обо мне сейчас думаете? Не хочу показаться банальным. Вам, наверное, и так говорят достаточно комплиментов. Она посмотрела на меня внимательно, понимающе и словно даже жалеючи. С таким выражением хорошо похоронки вручать. Вы наблюдательный, умный человек, с большой выдержкой, крепкими нервами. Я сделал попытку встать и, поклонившись, звякнуть шпорами. Ирина остановила меня коротким жестом, в смысле, мол, брось дурака валять. Но сможете ли вы спокойно выслушать то, что я сейчас скажу? В ее тоне не было вопроса, она скорее размышляла вслух. Смогу твердо сказал я, закуривая. Близких родственников, за которых можно тревожиться, у меня нет, а лично меня испугать трудно. Я был готов к чему угодно, но, так сказать, в привычных рамках. В любви она сейчас объясняться явно не будет, следовательно, она вполне могла представиться сотрудницей иностранного посольства, любой разведки мира, на худой конец какой-нибудь мафии по делам искусства. Предложить мне подписать коллективный протест против чего угодно или наладить массовое производство подлинников Сальвадора Дали или Шишкина. До сих пор ко мне с такими предложениями как-то не обращались, но ведь могут и начать. Даже если я скажу, что говорю с вами по поручению внеземной цивилизации... Ого, подумал я. Жаль. А с виду выглядишь вполне нормальный но взятый ранее тон то даже в этой ситуации обязывал я кивнул от чего же нет я был разочарован даже шокирован такой поворот сюжета не соответствовал ее облику даже сумасшедшие должны подчиняться определенным правилам так сказать единству формы и содержания А она не соответствовала Я ознавал ее единомышленников. Один все свободное время посвящал сбору фактов об НЛО, выступал с лекциями, мотался по конгрессам соответствующего уровня и агрессивно вербовал неофитов в общество покровительства пришельцам. Другой, повредившись на индийской философии, с 21 часа до 23 ежедневно медитировал в измайловском парке в целях приобщения к шамбале. Ну и тот и другой в моих глазах заведомо были жертвами чрезмерного распространения всеобщей грамотности. Ирина же такого впечатления никак не производила. впрочем, почему это должно меня волновать, мало ли кто как с ума сходит? Если за знакомство с такой женщиной нужно прикинуться дураком, от чего бы и нет? Я уже понял, что готов согласиться даже на обращение в ислам, если потребуется.